Глава тридцать восьмая. «Я не оставлю его здесь одного!» Я пыталась вырваться из крепкой хватки проклятого меха, который своей стальной конечностью сжимал мою талию, но все впустую. «Джо не знает город! Я нужна ему!» «Не знаю, за каким чертом тебе было надо, чтобы возница остановил экипаж рядом с привокзальной гостиницей, но он исполнил твою волю!» процедил Макс. С первого взгляда было понятно, что мой побег разозлил его не на шутку. И скрывать это он не собирался. Всю дорогу, сидя напротив, сверлил из-под лобья, испепеляющим взглядом и молчал. Я тоже молчала, не зная, что сказать в своем оправдании. Да и вообще, надо ли мне оправдываться? Ну, согласилась я сыграть роль принцессы. Ну, привез он меня в столицу. Так что с того? Договор мы не подписывали. На словах все только. А слово свое как дала? Так и забрать могу. В любой момент. Только чего же так на душе тяжело, будто я предательница какая? Джо, стоя в дороге, куда его недавно высадили, прижимал в груди саквояж и провожал экипаж хмурым взглядом. Я понимала, что сейчас ему пришлось сделать очень сложный, но в то же время правильный выбор. Между двумя людьми, которых он по-настоящему любит. Из нас двоих с Арманом большей опасности подвергался именно он. Раз у меня в Барле ждали другие дела, Джо придётся в одиночку справляться с ситуацией, и вот этого я допустить никак не могла. Ещё целых 11 дней. Ох, как-нибудь выкручусь. Мерный стук колёс об брусчатку мостовой раздражал своей дисгармонией. Майтсу дорогу пялился в окно и не стревал в нашу с Максом и Гругле делки, которая всё никак не заканчивалась. Ни один из нас не отводил взгляд, ожидая, когда противник сдастся первым. «Наконец-то приехали! А то я уже боялся, что в любой момент, может, раздастся взрыв. Такое напряжение от вас исходит, ребята!» Попытался разрядить обстановку шутком и трим. Как только экипаж притормозил напротив такой шикарной гостиницы, что я сначала решила возниться, ошибся адресом. В голове тут же завертелся вопрос, откуда у Меха деньги на Pacific Royal, известную в империи сеть гостиниц в которых останавливается только титулованная знать. Но спрашивать не решилась. Он и так не в духе, а если будут доставать, может совсем с катушек слететь. Он же псих, с него станет. Парни покинули экипаж перями, а когда настала моя очередь, на землю мне спуститься не дали. Макс подхватил на руки и не слушая мои приглушённые протесты, понёс к гостиничным воротам, которые перед нами открыл пожилой мужчина в нарядном ливрее. Забрав у администратора ключи от номера и оставив мете у тридцатдела с нашим багажом, заселением и документами, мех понёс меня мимо рядинувших рытые людей, что забили холл Пасифик Рояль, на второй этаж, где располагались наши номера. Пости меня сейчас же. Ну да, чтобы ты опять удрал от меня, усмехнулся мерзавец. Прости, но бегать за тобой я не хочу. Посидишь в номере до завтра. Выспишься, подумаешь. Тут не о чем думать. Открыв ключом дверь, Мак занес меня внутрь, уложил на кровать и сделал пару шагов в сторону. Я не могу играть роль принцессы. Серьёзно, усмехнулся он в ответ. А мне кажется, у тебя отлично получается. Даже усилий прилагать не нужно. Это не шутки. Я передумала участвовать в твоей афере. Поздно, кошечка. Пожал он плечами. «Тебе с твоим приятелем кровь из носу. Нужно было попасть в столицу. Я это устроил. Так что ты у меня в долгу. Отработаешь и свободно. Завтра утром придет магистка. Будь готова». С этими словами он хлопнул дверью и повернул в замке ключ, оставив меня в полном одиночестве. «Чтоб тебя черти в аду драли!» — выкрикнула я в пустоту и замолотила кулачками по перине. «Да, я была зла, мечтала о том, как вцеплюсь острыми ногтями в физиономию наглого хама, как заставлю его ползать на коленях, умоляя пощадить и не рассказывать императрице о том обмане, в который он меня втравил, смаковала способы отомщения. И только через некоторое время поняла, что сковавшее мое сердце после, как мне казалось, удачного побега тоска, сошла на нет, не было отравляющей кровь горечи и тяжести в груди». Зато вернулся азарт, и мир снова заиграл яркими красками. Самой себе я врать не хотела, и в последний раз, стукнув кулачком по подушке, подняла глаза к потолку. Ну почему он? Почему из всех мужчин в кого я могла влюбиться? И именно он.